Вопреки требованиям профессора Керна, выключал иногда уголов воздушные краны. брикет открывал рот, как рыба, извлеченная из воды, и пыталась кричать, но ее крик был негромче предсмертного зевания рыбы. А по комнате продолжали бродить черные тени химер. Адское пламя освещало их лиц. Они приближались к ней протягивали страшные когтистые лапы.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 а он тома убит уничтожен и голова его вздернута на кол как воронье пугала где его сильные руки здоровое тело в отчаянии тома заскрипел зубами потом он тихо заплакал и слезы капали на стеклянную подставку что это удивленно спросил лоран во время утренней уборки откуда эта вода хотя воздушный кран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 Поверните вправо, я не вижу. Еще. Еще. Вот так. Краснота есть. Быть может, помазать кольт кремом? Лоран терпеливо мазала кремом. Вот так. Теперь прошу припудрить. Благодарю вас. Лоран, я хотел у вас спросить об одной вещи. Пожалуйста. Скажите мне, если очень грешный человек исповедуется у священника и покается в своих грехах,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 — Я не собачка, — обиженно ответила голова в реке Но ведь это же необходимый опыт. Если ожила собачка в новом теле, то живете и вы. — Не понимаю, при тут собачка, — упрямо твердила реке Мне нет никакого дела до собачки. Вы лучше скажите, когда я буду оживлена. Вместо того, чтобы скорее оживить меня, вы возитесь с какими-то собаками. Керн безнадежно махнул рукой и, продолжая весело улыбаться, сказал.